Глава двадцать пятая. Семью месяцами ранее. Лайла ценила привлекательных мужчин. Глубокие карие глаза конкретно этого, как будто все время следили за окружающими. Он сидел у окна в кофейне на краю университетского городка. С этой позиции ему был виден и тротуар, и почти все столики внутри. Перед ним стояла чашка кофе, но он не притронулся к ней за все десять минут, что Лайла простояла в очереди за чашкой чая. По большей части его внимания было устремлено на лежавший перед ним блокнотик. Набросает заметку, понаблюдает и снова писать. Когда она была намного моложе, лет восьми или около того, то плела в голове затейливые истории об окружающих. О соседях, о почтальоне, задерживавшемся на крыльце, чтобы поговорить с ее мамой об учительнице, увиденной в непривычной обстановке с подружками, примерявшей кружевное платье в торговом центре. Тогда она в первый раз осознала, что у учителей есть друзья и подруги, и они сплетничают между собой, и ее воображение выплясывало вокруг этого не один день. Все эти творческие способности и причудливое мышление умерли в тот день, когда пришли полицейские. Целая толпа людей в форме промаршировала по их дому, открывая все подряд, трогая ее вещи. Чудовищное попрание частной жизни оказалось пустяком по сравнению с дальнейшим. Издевательства и побои, женщины, оравшие на нее, когда она сходила с автобуса. Лайла перестала фантазировать. Ее рассудок больше не располагал свободой странствий. Ей приходилось быть на настороже на случай, если кто-то затаился в засаде, чтобы наброситься на нее. Времени на детскую чепуху не оставалось. Мечты начали понемногу возвращаться лишь годы спустя. Поначалу она их подавляла, не желая увязнуть в мире фантазий. Чтобы выжить, надо быть на чеку. Витание в облаках может накликать беду, а с нее этого довольно. Но что-то в этом мужчине заставляло ее смотреть и думать. Темные волосы, гладкие и прямые, проницательный взгляд, постоянно пребывающий в поиске, четко очерченный подбородок и притягательное лицо. Лайла повидала немало красивых людей. Знала таких, кого считали привлекательными другие, наверное, такими они и были на некой объективной шкале, но их пустозвонство убивало ее. Мужчина сидел тихо. Его взгляд скользнул к собаке, сидящей на полу, и он улыбнулся. Лайла ждала, когда он станет пялиться на какую-нибудь девушку, чтобы можно было записать его в козлы, но этого не случилось. Наблюдение ни разу не обрело налет похоти. «Ваш заказ». Кивнув, она взяла чаю у бариста и пошла через помещение. Взгляд мужчины переместился на нее. Когда она подошла к его столу, он встал. «Лайла Ричфилд протянул руку. «Женщина, которая поможет мне перебраться из многоквартирки в собственный дом. Я надеялся, что это вы. Я Райан Хорита. Не зная, куда девать глаза, она посмотрела мимо него и увидела пометки в блокноте. Грубый набросок чего-то, похожего на план этажа. И когда подняла глаза снова, он все еще смотрел на нее. «Приятно, наконец, связать имя с лицом». Именно так она и подумала.